Резонт, опробую вашу резолюцию, засмеялся государь и пригласил на танец стоявшую близко племянницу свою Анну Иванну. В отказе мужу и в выборе, может быть случайным, кавалером своего камер-юнкера, Катерина Алексеевна руководилась желанием освободиться от выделывания всех каприолей и надеждой по возможности сократить танцы, так как государь долго танцевал только с ней до да срумянцевой, а между тем этот случайный выбор был роковым для бедного Велима Иванча. Впрочем, и без отказа государыни танцы не могли бы продолжаться долго. Одни кавалеры никак не могли установиться в ряд и прямо, другие хотя и держались твердо, но не могли делать ни па, ни реверансов, ни круга. Пары беспрерывно перепутывались. И как не бился государь, но на этот раз должен был ограничиться одной фигурой. После танца государь чмокнул племянницу в губы, это было немым приказом для остальных. Не решался на такое святотатство только один Велим Иванович, который принялся расшаркиваться перед государыней, мечтая, как о самом высшем блаженстве, поцеловать ее руку. «Эй, господин камер-юнкер, извольте в точности экзютировать ордонансы!» — крикнул государь, заметив маневры камер-юнкера. Велим Иванович и Катерина Алексеевна поцеловались. По закону ассамблеи, хозяин не должен был провожать гостей, и на этот раз Федор Матвеевич свято, хотя и невольно, исполнил закон. Не заметив даже выхода царской читы. Он по-прежнему в курильной комнате продолжал хныкать, обниматься со всеми, на кого натыкался, и уверять каждого в своей сердечной любви. За государем и государыней пошли только Павлуша Егужинский и счастливый камер-юнкер, как лица, составлявшие их свиту, хотя и не ладившие между собою. Особенно во весь этот вечер Павлуша неприязненно посматривал на Велима и беспрерывно пытался придираться к нему. Наконец, в антикамере, где государыня надевала теплое манто, между ними едва было не разыгралась трагикомическая сцена. Павлуша бросился помогать государыне, но ревнивый Велим Иванович не желал никому на свете ни за какие блага земные уступить своих обязанностей. Он с удвоенной силой схватил за плечо не совсем твердого на ногах Павлушу и отбросил его на несколько шагов. Разъяренный Ягужинский вцепился в воротник Камзола камер-юнкера и не миновать бы самому курьезному скандалу, если б государь не остановил своего любимца. «Не мешай, Павлуша, господину камер-юнкеру исполнять его официю, строго приказал государь, выходя на подъезд. Царь и Павел Иванович в скрытую одноколку, а за ними вышла и государыня, к ожидавшей ее карете. Велим Иванович ловко помог ей войти в экипаж, за что и был награжден взглядом, высказавшим ему что-то иное, кроме благодарности, отчего у него будто закружилась голова и замерло сердце. Вслед за царской четой разъехались и гости, или, вернее, их развезли по домам. На этой ассамблее загорелась новая, яркая путеводная звезда для Велима Иванча. Выше и ярче всех других заблистала она и, одарив счастьем, довела до эшафота. На этой ассамблее все гости заметили, что государыня особенно благосклонна к своему камер-юнкеру изволила говорить с ним после ужина во время танцев тихо, так тихо, что даже самые ближайшие, как ни напрягали непослушные уши, не могли ничего расслышать. Фавор подмечен, и все высокопоставленные персоны вдруг с необыкновенной проницательностью оценили высокие достоинства камер Юнкера и сестры его Матрёны Иванны.